В главо 90 в видимое глазу. Спальня в средие виллы была больше, чем гостиная и столовая в доме Клейн вместе взятые. В ней нашлось место не только для кровати, мини-гостиной, гардеробной, умывальни, но ещё и ещё для рабочего стола и книжных полок. Обстановка была изысканной, а все предметы мебели роскошными. Но Клейн оказалось, что свет в спальне тусклей, а температура на несколько градусов ниже, чем снаружи. В то же время он слышал плач и стоны, как будто кто-то отчаянно боролся за свою жизнь. Колин вошёл в транс и всё внезапно пришло в норму. Солнечный свет ярко светил через окно и заливал всю спальню. Температура стала нормальной, ни высокой, ни низкой. А окружающие его полицейские телохранители и дворецкий хранили молчание. Это он краем глаза посмотрел на простую, но роскошную кровать. И я заметил, что в тенях затаилось множество мутноватых глаз, словно мотыльки, бесстрашно порхающие вокруг газовых ламп. Однако, подойдя поближе, Клейн потерял их из виду. Непростой призрак или злой дух? Что же ты такое? Клейн нахмурился и начал вспоминать то, что изучал всё это время. Из того, что он понял, это мистия была бы очень легко, если бы её передали сборщику трупов, могильщику или духовному медиуму. Это явно не в его компетенции. Сдерживая желание использовать предсказание, чтобы расследовать дело дальше, Клейн медленно огляделся, чтобы найти другие улики и подтвердить несколько своих догадок. Инспектор Сергеев колебался, но спросил: "Вы что-нибудь обнаружили?" "Если бы это было так просто, я полагаю, мои коллеги не стали бы ждать до сих пор", ответил Клейн, неосложденно взглянув на филантропа. Как раз когда он планировал отвезти в взгляд, Клейн внезапно увидел, что в зеркале за сыром Диэвиллы отразилась расплывчатая белая человеческая фигура. Нет, там было много фигур, накладывающихся друг на друга, в результате чего получился один искажённый белый образ. Этот образ неожиданно сверкнул, и Клейну показалось, что он услышал слабый плач. Фу. Он едва не вытащил пистолет от испуга и выдохнул, чтобы успокоить нервы. восприятие, усиленное с помощью духовного зрения, однажды напугает меня до смерти. Пошутив, Клейн попытался расслабиться, прежде чем снова обратить своё внимание на Сэрдьюивл. На этот раз он увидел что-то другое. Теперь, когда он был в своей спальне, вокруг Сэрдьюивл мерцала тусклая искривлённая фигура, а она даже приглушала свет. Каждая вспышка этой фигуры сопровождалась криком и стоном, который едва ли мог услышать обычный человек. Её до вас слышимы для простого человека при нормальных условиях, потому что сейчас день, Коленкин вновь подтверждает свои догадки. Он уже составил первоначальное суждение по этому делу. Сарадьюилла преследовала обида, остаточная духовная оболочка, возникшая в результате неразрешённых эмоций перед смертью человека. Когда подобные чувства задерживались в этом мире в течение длительного периода времени, становясь сильнее, они превращались в страшного злого духа. Но сэр Дживс был известным филантропом, даже придирчивый Бёнсон в восторге от него. Почему же он увьяс в обидах мертвецов? На самом деле он двуличный человек или это просто стороны с гнусными намерениями? Коллинз с подозрением обдумывал все возможные варианты. Немного поразмыслив, он посмотрел на сэра Дживса. "Уважаемый сэр, у меня есть несколько вопросов. Пожалуйста, спрашивайте". Сэр Дживс устало сел. Клиен собрался с мыслями и спросил: "Когда уезжаете отсюда в другое место, например, на виллу или в бэкленд, удаётся ли вам поспать хоть полночи, прежде чем всё начнётся снова и становится как и здесь? А теперь даже когда спите днём, вы всё равно слышите стоны и плач". Воло закрыты глаза среди виллов внезапно расширились и засияли надеждой. "Да, вы нашли корень проблемы". Только теперь он понял, что из-за длительной бессонницы и нервного перенапряжения Совершенно забыл сообщить полиции такую важную деталь. Видя, что вопрос Клейна открыл что-то полезное, инспектор толи расслабился. Он понял, что ночной ястреб нашёл подсказку. Сержант Гей тоже был удивлён и заинтересован. Он начал внимательнее присматриваться к этому психологу Клейну. "Это совпадает с признаками спутанности сознания и симптомами накопления". Уложив ответ, Клейн в основном подтвердил свою догадку. Теперь у него было два способа помочь Серджию Вилу избавиться от этого бремени. Один заключался в том, чтобы установить алтари и полностью устранить обиду мёртвых, применив для этого ритуальную магию. А второй предполагал воспользоваться иными возможностями, даруемыми ему сверхъестественным, найти корень проблемы и решить её. Принимая во внимание правило, запрещающее демонстрировать обычным людям силу посторонних, Клейн планировал попробовать второй метод. И только если потерпит неудачу, помолит собогения. Сэр, у вас психологическое заболевание, нервное расстройство, сказал он абсолютно серьёзно, и я взглянул на Сарджио Вилло. Сарджио Вилло поднял брови. Вы говорите, что я психически больной, и мне нужна лечебница? Нет, всё не так серьёзно. На самом деле, в той или иной степени, у ну, психологические проблемы есть у многих людей, утешал его Клейн. Пожалуйста, позвольте мне представиться снова. Я эксперт по психологии полиции округа Ава. Эксперт по психологии. Дивилл и его дворянский уставились на инспектора Толли, с которым они были знакомы до этого. Толликевнулы подтвердил, что это правда. Хорошо. Что вам нужно для лечения? Кроме того, я не понимаю, почему мой дворянский, мои телохранители и мои слуги тоже слышат плач стона. Дивилл держал трость обеими руками, явно сбитый с толку. Кален ответил своим профессиональным тоном. Я объясню вам после того, как всё подтвердится. Пожалуйста, прикажите вашему дворянскому слугам и телохранителям, чтобы они вышли. Инспектор Толли, сержант Гейт, тоже, пожалуйста, выйдите. Мне нужна спокойная обстановка, чтобы начать лечение. Лечение магией, добавил про себя инспектор Толли, и кивнул Сэрджию Вилло. Девил надолго задумался прежде чем сказать: "Кален, Отведите их в гостиную на втором этаже. Да, сэр. Дворецкий не стал возражать, так как это попросил сотрудник полиции, инспектор, стажёр и эксперт по психологии. Посмотрев, как они один за другим выходят из комнаты и закрывают за собой дверь, Кален перевёл взгляд на Дювилла, у которого были светлые волосы и голубые глаза, и сказал: "Сэр, пожалуйста, лягте на кровать, расслабьтесь и постарайтесь заснуть". Хорошо. Сердгей Вил повесил пальто и шляпу на вешалку для одежды, а затем медленно подошёл к краю кровати и лёг. Кален задернул все шторы, погрузив комнату в полную темноту. Он снял с свою подвеску и быстро использовал духовный маятник, чтобы определить любые опасности. Затем сел на кресло-качалку у края кровати, представил сферический свет и вошёл в кагитацию. Он позволил миру духовности проявиться перед своими глазами. Затем кленот кинулся на спинку стула. Ей погрузился в глубокий сон, позволив своей астральной проекции вступить в контакт с внешним миром. Он использовал технику предсказания во сне, чтобы оказаться в духовном пространстве и пообщаться со всеми обиженными, которые мучили соратю Вилла. Только общение сможет дать ему ответы и решить проблему. В ушах Клейна раздались грустные рыдания, и он увидел плавающие вокруг него белые полупрозрачные фигуры. Мучительный стон отозвался эхом, когда Клейн Е2, придя в себя, протянул правую руку и коснулся одной из фигур. Внезапно фигуры налетели на него, как мотыльки, стремящиеся к языкам пламени. Происходящее перед глазами Клейна стало размытым, и его мозг, казалось, раскололся на две части. Половина его разума спокойно наблюдала, а другая смотрела в зеркало. В зеркале отражалась молодая девушка, одетая в рабочую одежду. Она выглядела сильной и подтянутой. Она шла по пыльной фабрике, а её голова пульсировала от боли. Её зрение иногда расплывалось, а фигура с каждым днём становилась всё тоньше. Казалось, девушка слышала, как кто-то зовёт её Шарлоттой, и этот голос утверждал, что у неё истерия. Истерия? Она посмотрела в зеркало и увидела, что у неё на десне появилась едва заметная голубая линия. Зеркало переключилось, и клейно увидел другую девочку по имени Мэри. Анатоше вошло на свинцовый завод молодой и здоровой. Внезапно половина её лица начала дёргаться, как и рука и нога той же части тела. Эпилепсия, услышала она чей-то голос, когда всё её тело сотрясали конвульсии. Когда она дёрнулась и упала, судороги усилились, и она наконец потеряла сознание. Там была ещё одна девушка, и она была в депрессии. Она ходила по улице в таком оцепенении, что у неё начались проблемы с речью. У неё была очень сильная головная боль. Её голова болела ненадёжно. Её тело тоже время от времени сотрясали конвульсии. Она пошла к врачу, и доктор сказал Лафаетт, это отравление свинцом. Доктор посмотрел на неё с жалостью и заметил конвульсии. Она постоянно дёргалась, и доктор видел, как гаснет цвет в её глазах. Перед колейном появлялись многочисленные образы, и он спокойно за ними наблюдал. Внезапно он понял причину бедственного положения девушек. Примечание переводчика. А вдохновением для создания образов девушек послужил роман Джека Лондона Люди без дна. Работницы постоянно контактировали со свинцовыми белилами. Все они умерли от отравления в результате длительного воздействия пыли и порошка. Осоредьевилла была свинцовая, но также две фарфоровые фабрики. И на них использовали относительно дешёвый женский труд. Колен смотрел на всё это в тишине и чувствовал, что есть ещё что-то, что до сих пор оставалось в тайне. Такая смертельная обида довольно незначительна. Все эти девушки не смогли бы повлиять на реальность или сродью Вилла, даже если бы их накопилось довольно много. Только если у них не было более сильной обиды, которая объединила бы их вместе. Именно тогда он увидел другую девушку. Ей было не больше 18 лет, но она уже глазировала фарфор на заводе. Хейли, как ты себя чувствуешь? У тебя всё ещё болит голова? Если боль станет слишком сильной, Не забудь сообщить мне. Сардие ввели правила, согласно которым люди с сильными головными болями не могут продолжить контакт со Свенсом и должны покинуть завод. С беспокойством спросила старушка. Хели дотронулась до лба и улыбко ответила. Болит совсем немного, я в порядке. Скажи мне завтра, если тебе станет хуже, сказала старушка. Хели согласилась. Возвращаясь домой, она время от времени массировала лоб. Нанавидела, что её родители и брат вернулись, но их лица выглядели унылыми. Твой отец и брат потеряли работу, сказала её мать, вытирая слёзы. Её отец и брат низко опустили головы и пробормотали: "Мы попытаемся найти работу в Гавани. Но у нас даже нет денег на хлеб на послезавтра. Может быть, нам стоит переехать на Нижнюю улицу?" Мать Хейли посмотрела на неё покрасневшими глазами. "Когда ты получаешь зарплату? Это 10 сул, правильно?" Хейли снова помассировала лоб. В субботу, в субботу она больше ничего не говорила и оставалась спокойной, как обычно. Хейли вернулась на фабрику на следующий день и сказала своему начальнику, что её головная боль прошла и она чувствует себя хорошо. Она улыбалась и каждый день ходила по 5 км туда и обратно, всё чаще и чаще массируя голову. Вы не нашли другую работу. Хели не могла не спросить своего отца и брата о галедно суп, который варился из чёрного хлеба. Её отец разочарованно сказал: "Экономика в упадке, рабочие места сокращаются. Даже в гавани нет постоянной работы. Получается не больше 3 солов и 7 пенсов в неделю". Хели вздохнула и погрузилась в своё обычное молчание, однако спрятала левую руку, которая внезапно начала дрожать. На второй день она снова пошла на работу. Ярко светило солнце, и улица становилась всё оживлённей. Внезапно её начали сотрясать конвульсии. Она упала на обочину дороги, а из её рта полилась пена. Она посмотрела в небо, и её зрение стало мутнеть. Она видела, как люди проходят мимо. Она видела проезжающие мимо кареты с фамильным гербом де Йвилла, белым голубем с распростёртыми крыльями, как будто птица была готова взлететь. Она изо всех сил пыталась открыть рот, но не могла издать ни звука. Так что она промолчала и на этот раз, как и всегда, но разница была в том, что теперь она мертва.